32. Мы вошли в большую комнату, полную ящиков и рыболовных сетей. С ржавых гвоздей на стене свисали веревки, деревянный пол скрипел под каждым шагом. Обычно я не переживаю, если место мне не нравится, но тут меня охватила тревога. Странное тихое жужжание нервировало. В лунном свете кружились пылинки. Я надеялась, что демоны нас здесь не поджидают. Очень не хотелось встретить еще одно существо, похожее на то, что лежало снаружи. Гнев был раздражающе спокоен. Он шел уверенно и беззаботно, зная, что более опасного хищника в комнате просто нет. Он осмотрел рыболовные снасти, пнул ржавый якорь, брошенный возле черного входа. «Похоже, это место какое-то время не использовалось», — сказал он. «Думаешь, это совпадение, что демон Апер привел меня сюда?» Он повел плечом. «Что-нибудь тут кажется тебе знакомым?» Я... я смотрела пространство. Рыболовные сети, веревки, разные крючки странных форм у дальней стены. Все выглядело обычным, кроме ощущения, которое я не могла определить. Что-то знакомое во всем этом было. Я медленно прошлась по периметру, останавливаясь у каждой рыболовной снасти. Должна быть причина, по которой история с демоном закончилась именно здесь. И, кажется, я уже близка к разгадке. Я взяла ржавый крюк, осмотрела и бросила обратно. Все было совершенно обычным. Я выдохнула. Не хотелось терять время, ощупывая каждый странный крюк, особенно учитывая, что гораздо более важная подсказка ждет меня дома, в дневнике Витории. И все же я не могла заставить настойчивый зов внутри утихнуть. Так что сделала еще один круг по комнате. Но опять ничего особенного не заметила. На первый взгляд не было никакой связи между нападением Апера и этим пустым помещением. Итак... — спросил Гнев. — Узнаешь что-нибудь? — Ничего, кроме символа, который я почти наверняка видела на рисунке в дневнике сестры. Я покачала головой и решила побыстрее отправиться домой и проверить свою догадку. — Нет. — Ладно, тогда пошли домой. Я не стала напоминать ему, что разваленный дворец вовсе не мой дом и никогда им не станет. — Мне нужно вернуться и собрать вещи, — сказала я. — Встретимся у тебя. Избавься от демона снаружи. И прежде чем принц успел возразить, я выскользнула за дверь и направилась к себе. В спальне я прислонилась к двери, глядя на дыру в полу. Доски были сломаны и вырваны с мест. Деревянные осколки усыпали вязаный коврик, который бабушка связала для нас с Виторией, когда мы были маленькими. В сквозняке, проникающем из приоткрытого окна, кружили перья. Кто-то, похоже, покушался на мой матрас. Или что-то. Гнев сказал, принцам ада нужно приглашение, чтобы войти в дом смертного. Но недавно я обнаружила, что это правило действует не для всех демонов. Адские создания низшего уровня могли входить куда угодно по собственному желанию. Умбра проник в дом, несмотря на защитное заклинание и отсутствие формального приглашения. К тому же Гнев говорил, что магия действует на них совсем не так, как на телесных существ. Видимо, поэтому наша магическая защита не сработала. Снова неутешительно. Еще не войдя в комнату, я чувствовала, что дневник сестры украден. Вместе с ним и все ее секреты. Обвинить в этом, вероятно, снова нужно Умбру. Значит, главным подозреваемым опять становится жадность. Единственный принц ада из известных мне, кто пользуется услугами этих существ. Я вспомнила о тех ночах, когда в полусне не мерещилось, что кто-то смотрит. Было неприятно от того, что личные моменты становятся зрелищем для любопытных глаз. Например, когда я одевалась или горевала. Выражала эмоции любыми доступными способами, потому что думала, что одна в комнате. Я выглянула в окно, раздумывая, был ли кто-то там сейчас. Наблюдал ли за тем, как разворачиваются последние ужасные события. Я потерла руками плечи, стараясь избавиться от внезапного озноба. Так как моя спальня располагалась на втором этаже и приходилось идти через весь дом, чтобы попасть туда, я знала, что остальные комнаты остались нетронутыми. Члены семьи тоже остались целы. Бабушка почему-то не слышала ничего подозрительного. Она мирно спала в своей комнате этажом ниже. Остальные были в ресторане и подавали гостям ужин. Слава Богу. Чтобы собраться с мыслями, я прошлась между обломками и исследовала старый тайник Виктории. Страницы гримуара, которые я запихнула туда после того, как призвала гнева, были разорваны на мелкие клочки. Склянки с духами разбиты. Любовных записок не было, а дневник пропал. Слеза упала на пол. Затем еще одна. Казалось, следом за ними упаду и я сама. Меня вновь охватила печаль. Видеть вещи Витуре испорченными и сломанными — это слишком. Я прошла по комнате среди остатков того, что когда-то составляло наш рай и было самым безопасным местом на земле. И упала на то, что осталось от моей постели. Разодранный матрас смялся под моим весом, нелепо и неправильно, как и все в моей жизни. Я всхлепнула. Чем упорнее я боролась с рыданиями, тем более неконтролируемыми они становились. Глупо было думать, что мне нечего терять. Демоны доказали мою неправоту. Даже если я приберу в комнате, Она никогда не будет прежней. Вещи моей сестры, как и все, что она любила, были уничтожены. Теперь виктория окончательно стерта из моего мира. И я не знаю, что делать дальше. Так что просто легла, притянула колени к подбородку и заплакала. Неважно, если на меня сейчас смотрит бестелесный демон. Плевать, если моя боль доставит удовольствие охотнику на ведьм, принцу ада или какому-нибудь смертному садисту. Утрачено то, что никогда не удастся восстановить. Я оплакивала эту потерю. Если Апер был лишь частью того, что надвигалось на мой город, вскоре здесь прольется много слез по ушедшим любимым. Я почувствовала себя беспомощной, потерянной и одинокой. Как мне остановить таких сильных существ? Ситуация выглядела абсолютно безвыходной. Я заставила себя поверить, что у меня есть шанс раскрыть убийство и спасти жизни других. Я хотела помогать, но этого оказалось недостаточно. Я тяжело дышала и захлёбывалась рыданиями, пока слез не осталось. Этот новый мир был мне ненавистен. Прошло еще какое-то время, пока я, наконец, вытерла глаза. Демоны украли жизнь моей сестры и продолжали забирать жизни других девушек. Их нужно остановить. Но где взять ответы на свои вопросы? Я пошла бы на все, что в моих силах, чтобы не дать вратам ада открыться. И уже сделала немало. Я вскочила, немного приободрённая, кипящей внутри яростью, и взялась за ручку и чернила, чтобы написать короткую записку семье. Сказать, как я их люблю, и пообещать, что со мной все будет в порядке, хоть я и не могу больше оставаться в своем доме. Я поклялась обеспечить их безопасность, несмотря ни на что. Больше у меня не отнимут тех, кого я люблю. Я использую любую, самую темную магию, чтобы этого добиться. «Как дела?» — спросила я Клаудию. Лицо у нее покрылось пятнами, а глаза опухли. «Входи, пожалуйста». Она открыла дверь и отступила внутрь, пропуская меня. Занавески были плотно задернуты. На всех поверхностях расставлены мерцающие черные свечи с запахом специй. На небольшом комоде в гостиной стоял алтарь, на котором были разложены кости животных и связки сушеных трав. Позади него у стены стояло зеркало. Я чуть не забыла, что несчастную Валентину убили. Мне казалось, что с тех пор прошел целый год, но никак не сутки. «Ты в порядке?» «Не знаю. Я чувствую странную смесь эмоций», — ответила Клаудия тихо. Она предложила сесть на диван у алтаря. «Сначала мне казалось, что это мое сердце вырезали. Потом пришло онемение. А теперь...» Она всхлипнула и покачала головой, избегая моего взгляда. «А теперь ты хочешь вместе Она резко подняла на меня глаза. «Это плохо?» «Нет». Я думала так раньше, но не теперь. Я повернулась и взяла ее за руки. «У тебя есть заклинание, чтобы сделать оберег достаточно мощный, чтобы он убил демона, попытайся тот пересечь границу?» Клаудия крепко сжала мою кисть. Челюсть ее напряглась. «Полагаю, да». «Можно создать невидимый барьер?» «Да». «Хорошо», — ответила я. «Я хочу, чтобы ты немедленно окружила им свой дом. И мой, если можно, тоже. Для этого нужна кровь». Она опустила глаза и кивнула. Но я и так это понимала. За темную магию приходится платить. Я отпустила ее руки и закатала прозрачный рукав свои блузы. «Мне нужен нож, два флакона, лавандовое масло и бинт». «Эмилия, ты не можешь?» «Могу». — ответила я твердо И хочу помочь. Ладно. Подруга поднялась на ноги. Ее печаль, очевидно, сменилась злостью. То же происходило и со мной. Принесу тебе что-нибудь острое.